Понюхала табаку и, прищурив правый глаз, добавила. — Да поди-ка и сам от Господь не всегда в силе понять, где чья вина. — Разве Бог не все знает? — спросил я, удивленный, а она тихонько и печально ответила. — Кабы все-то знал, так бы много вопади люди-то не делали бы. Он, чай батюшка, глядит, глядит с небеси-то на землю, на всех нас, да иную минуту, как вас плачет, как возрыдает.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 опустив голову вытянув руки вдоль тела как солдат потом прямой и тонкий внушительно говорил во имя отца и сына и святого духа мне казалось что после этих слов в комнате наступала особенная тишина даже мухи жужжат осторожнее он стоит вздернув голову брови у него приподняты ощетинились золотистая борода торчит горизонтально Он читает молитвы твердо, точно отвечая урок. Голос его звучит внятно и требовательно. Напрасно судья приидет и кое-гождо деяния обнажаться. Не шибко бьет себя по груди кулаком и настойчиво просит. Тебе единому согреших, отврати лицо твое от грех моих. Читает верую, очеканивая слова. Правая нога его вздрагивает, словно бесшумно притоптывая в такт молитве. Весь он напряженно тянется к образам, растет и как бы становится все тоньше, суше. Чистенький такой, аккуратный и требующий. Врача, родшая, у врачу и души моей многолетней страсти, Стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице. И громко взывается слезами на зеленых глазах. «Вера же вместо дел да мне, Боже мой, да не невзычайше дел!»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 В окно из сада смотрит веселое солнце, на деревьях с жемчугами сверкает роса, утренний воздух вкусно пахнет укропом, смородиной, зреющими яблоками. одет все еще молится, качается, взвизгивает. Погоси пламень страстей моих, я конищ есть мья каянин. Я знаю на память все молитвы утренние и все на сон грядущий. Знаю и напряженно слежу, не ошибется ли дед.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 Чего это? Зловеще протянул он. Чего ты мычишь? Говорю от всей-то души, ни словечка Господа не подаришь ты никогда. Сколько я не слышу. Он побогравил, затрясся и, подпрыгнув на стуле, бросил блюдечко в голову ей, бросил и завизжал, как пила на сучке. Вон, старая ведьма. Рассказывая мне о необратимой силе Божией,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 Вот эдак лучше всего. Это мы и возьмем себе за обычай, поставим правилам, законам. Примерно ребятишки, собираясь играть, уговариваются, как в игру вести. В каком порядке? Ну, вот уговор это и есть закон. А чиновники? А чиновник озорнику подобен. Придет и все законы порушит. Зачем? Ну, этого тебе не понять. Строго нахмурясь, говорит он и снова внушает. «Надо всеми делами людей — Господь. Люди хотят одного, а он другого. Все человечье непросто. Дунет Господь, и все в прах, в пыль». У меня было много причин интересоваться чиновниками, и я допытывался. А вон дядя Яков поет «Светлые ангелы, божие чины, а чиновники — холопе сатаны». Дед приподнял ладонью бородку, сунул ее в рот и закрыл глаза. Щеки у него дрожали, и я понял, что он внутренне смеется. «Связать бы вас с Яшкой по ноге, допустить да пустить по воде!» — сказал он. «Песен этих не ему петь и ни тебе слушать не надо. Это кулугурские шутки, раскольниками придуманы, ретиками. И, задумавшись, устремив глаза куда-то через меня, он тихонько тянул.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 слов или «Тяжелую книгу» Ефрема Сирина. А поужинав, снова становился на молитву, и в тишине вечерней долго звучали унылые покаянные слова. что тебе принесу или что-те воздам, великодоровитый бессмертный царю, и соблюди нас от всякого мечтания, Господи, покрыми от человек некоторых, дашь мне слезы и память смертную». А бабушка нередко говаривала. «Ой, как сегодня устала я!» Уж, видно, не помолясь, Лягу. Дед водил меня в церковь по субботам ко всеночной, по праздникам к поздней обидне. Я и во храме разделял, когда какому богу молятся. Все, что читает священник дьячок, это дедову богу, а певчии поют всегда бабушкиному. Я, конечно, грубо выражаю то детское различие между богами, которое, помню, тревожно раздвояло мою душу.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 «Игоша, смерть в кармане! Игош, куда идешь? Гляди, смерть в кармане!» — кричат мальчишки. Он хватался рукою за карман, потом, быстро наклонясь, поднимал земли камень, чурку, ком сухой грязи и, неуклюже размахивая длинной рукою, бормотал ругательство. Ругался он всегда одними и те же тремя погаными словами. В этом отношении мальчишки были неизмеримо богаче его.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 Она шла какой-то особенной походкой, точно не двигая ногами, не касаясь земли, двигаясь, как туча, и орала похабные песни. Все встречные прятались от нее, заходя в ворота домов, за углы, в лавки. Она точно мила улицу. Лицо у нее было почти синее, надуто, как пузырь. Большие серые глаза страшно и насмешливо вытаращены. Иногда она выла, плакала...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 Черная обезьяна в перьях оглушительно орёт что-то похожее на слова бабушки. Старуха смеется радостно, дает птице просеянной каши с пальца и говорит: Я тебя, шельму, знаю, притворяшка ты, все можешь, все умеешь. И ведь выучила скворца. Через некоторое время он довольно ясно просил каши, а завидя бабушку, тянул что-то похожее на Драстуй!